Глава 20. Мы снижаемся, сказала Юка. Уже заканчиваю, ответил я, не отрывая глаз от страницы. Осталось несколько пунктов. Пункт 34. Четыре ангела. Изначально четыре ангела, стоящие перед престолом Господним и охраняющие стороны света. Гавриэль, Михаил, Уриэль и Рафаэль. Во время увлечения Павла арканами Таро, Рубеж XIX-XX веков – короли Пентаклей, жезлов, кубков и мечей. В период исламских студий Павла – Вов, девятая пятилетка, Мукарабун или Макрибун, приближенные – Джибраиль, Микаиль, Азраил и Исрафаил. При переходе к ориентальной парадигме вплоть до настоящего времени – ангелы воздуха, воды, огня и земли. Дух Павла постоянно восстанавливает воображаемый контакт с Михаилом, так как именно последнему посвящен Михайловский замок. В настоящий момент Михаил в видениях Павла имеет облик «ангела воды». Пункт 35. Могила Павла Великого. В Игилиуме считается, что ее нигде нет, поскольку Павел покинул Бытиеста, в потоком флюида. Если мы переименуем флюид в эктоплазму, получим подробные и точные описания того, как обстоят дела, чуть замаскированное признание истины. Пункт 36. Энергия. По одной из версий, эктоплазменное тело Павла, связанное с инженерным замком, получает прямое питание от электрического распределительного щитка, установленного в стене прямо над местом убийства. Возможно, именно это объясняет расцвет идилиума, о котором сообщают смотрители последних трех десятилетий, а также хронический перерасход электроэнергии, отмечаемый местной подстанцией. Пункт 37 Многочисленные словесные заимствования из современного русского часто с полной заменой оригинального смысла Пример Слово однопалочница в идилиуме имеет два значения. Женщина, играющая на большом барабане с помощью единственной колотушки, нейтральная, редкая, и женщина, почитающая из трех возвышенных одного только Павла, нейтральная, очень редкая. В ветхом значении живущая развратом красотка, которая выезжает в гости минимум на два часа, но дозволяет лишь одно объятие, чем в два раза поднимает отпускную цену. Осуждающая, очень распространенная. Это была последняя страница. Перевернув ее, я бросил скорошеватель на пол кабины. Монгольфьер чуть накренился, словно ощутив всю заключенную в папке тяжесть. Однопалочницу, конечно, не под силу было придумать слабому человеческому уму. Такое могло существовать только на самом деле. Никола Третий тоже переживал, когда Алексей Николаевич обозвал его призраком. Мало того, он собирал приводимые тем доказательства своей призрачности в специальную черную папку, переданную мне с остальным его архивом после Сент-Рапорт, когда я официально сделался новым смотрителем. Теперь я жалел, что взял эту папку в дорогу. Мне опять стало страшно, и выхода из моего страха не было. «О чем думаешь?» — спросила Юка. «Опять о том, что ты призрак?» «Да», — ответил я. «Успокойся, милый. На самом деле ты происходишь от кареты». И скоро увидишь свою мамочку. Я почувствовал, что обида почти вытеснила мой страх. Юка, впрочем, была права. Мы приближались к железной бесне. Карета смотрителей хранилась там. «Ага», — сказал я вяло, — «тут ты меня поддела». В последнее время я все чаще брал себе за образец Никола Третьего, успевшего перед смертью дать мне ценнейший урок поведения в подобных обстоятельствах. Никаких колкостей в ответ, только снисходительное добродушие, как с ребенком. Никола Третий, несомненно, в совершенстве постиг искусство общения с женщиной. Именно подобная непробиваемость задевала Юку больше всего. Моя покорность как бы подразумевала, что после победы над великим фехтовальщиком я просто не чувствую уколов ее вязальной спицы или воспринимаю их как освежающую щекотку. «Нет», — сказала она, — «серьезно». Я могу тебе объяснить, почему ангелы прождают смотрителя от кареты. Почему? Он не должен быть любопытным. Тебя создали таким, чтобы ты не задавал лишних вопросов. Ездил всю жизнь, как карета, полная секретных бумаг. И даже не интересовался, что в них. Почтовый дилижанс. А, сказал я. Тут ты меня опять поддела. Ха-ха. Алекс, перестань, почему ты всю дорогу надо мной издеваешься? Вот так. Интересно, она сама себя слышит? «Это ты пытаешься надо мной издеваться, милая», — ответил я. «А я просто отдыхаю от дел. Если ты не в курсе, я устал за последние дни и с удовольствием спал бы сейчас у себя в кровати, а ты заставила меня лететь в железную бездну. Ты сам обещал, что мы отправимся сюда, как только ты освободишься от своего карнавала, и никто не заставлял тебя брать с собой эту дурацкую папку. «Все хорошо», — сказал я. «Успокойся». Юга встала со своего места, села на кресло рядом со мной — Обняла меня и прошептала. «Извини меня, милый, я правда волнуюсь. Мне кажется, Адонис расскажет такое, что перевернет всю мою, всю нашу жизнь». «Что ты хочешь у него спросить?» «Все то же самое», — ответила она. «Святыня в долготу дней. И что сказал Киш?» «Почему тебе это так интересно?» «Алекс, ты живешь в большом дворце, на фасаде которого написаны эти слова. Проходишь мимо них каждый день». И тебе совсем не важно, что они значат?» Я вздохнул. «Если бы я понимал все остальное, мимо чего прохожу каждый день, я бы, наверное, интересовался этой надписью больше. Вот поэтому тебя и сделали в карете», — сказала она. «Чтобы ангелам не надо было тратить время на объяснение. Почему ты не мог спросить обо всем у ангела? Нам не надо было бы никуда лететь». «Ангелы больше со мной не говорят», — ответил я. «Они теперь спят, и благодать струится в мир из их сна». «А разбудить ты их не можешь?» Я промолчал. «Понятно», — сказала Юка, — «извини». «Ты на меня зол?» «Нет», — ответил я. «А ты бы хотела, милая?» «Мы снижаемся», — сказала она. «Но можно еще успеть». Через несколько секунд мы оказались на полу кабины и успели привести себя в порядок всего за минуту до того, как открылась дверь. К этому времени я совсем перестал бояться, что я призрак. Нас встречал Архат Адонис с двумя монахами в синих рясах. Они стояли на траве, жмурясь от бившего в глаза солнца. Как только мы вышли, монахи растелили перед нами покрывало, расшитое пестрыми цветами и птицами, и мы с Юкой совершили положенное простирание. «Ваше безличество», — сказал Адонис, когда мы поднялись. «Если не возражаете, мы просим перенести ритуал торжественной встречи на завтрашнее утро». «Счастливые монахи построятся на плацу и смогут приветствовать своего смотрителя подобающим образом!» Я догадался, на что он намекает. «Почтенный Архат, я запрещаю устраивать построения и ритуалы. Я здесь частным образом со своей спутницей. Не следует смешивать личные дела с государственными. И называйте меня на «ты». Ваш возраст дает на это право». «Как угодно», — ответил Адонис и улыбнулся. «Тебе должно быть не терпится взглянуть на карету!» Юка засмеялась. Я не выдержал и тоже засмеялся. Правда, не так звонко. Адонис взял Юку под руку и повел нас к зданию. Я ожидал от железной бездны мрачного величия, черных башен, вмурованных в стены черепов, флейтистов, выдувающих фуги Баха на берцовых костях. Но когда мы увидели главный монастырский корпус, я был изрядно удивлен. Больше всего ветхая обсерватория походила на сельскохозяйственный фаланстер, каких много на юге. Это было утопающее в зелени огромное здание с помпезно-монументальной центральной частью и двумя длинными крыльями попроще. От них отходило множество уже совсем скромных, несимметричных пристроек. Такой тип фаланстера называют птицей. Архитекторы уверяют, что сверху он похож на взлетающую горуду. Мальчики-служки носили кипы мелко исписанной сиреневой бумаги между центральным зданием и крыльями. А объяснил, что в крыльях располагались залы для созерцания, а в центральной части архив, библиотека и мастерские шиф. Мы прошли сквозь библиотеку. Я думал о том, как хорошо должно быть сидеть в прохладных и чуть пахнущих масляной краской кельях, листая сиреневые страницы» если, конечно, на них не будет изображено или написано что-то, от чего кожа станет зеленой, а из носа хлынет кровь. Мы прошли по длинному полутемному коридору, несколько раз повернули, и мне стало тревожно. То ли вспомнилось, то ли почудилось, что меня уже вели когда-то здесь под руки, а я все никак не мог проснуться. — Вот, — сказал Адонис, открывая низкую железную дверь и щелкая выключателем. — Прошу. Мы вошли в большую прохладную комнату, со сводчатым потолком. Она была освещена холодными белыми лампами. И мне показалось, что их безжалостный свет я помню тоже. Но все остальное я совершенно точно видел впервые. «Здравствуйте, почтенная свекровь», — сказала Юка и сделала притворный поклон. В центре комнаты стояла большая самодвижущаяся карета, самого заурядного вида и не новая. От обычной рейсовой кареты она отличалась только тем, что у нее... Не было колес. Ее оси покоились на четырех мощных пружинах, вмурованных в бетонный пол. От кареты отходили четыре массивных грубых ручки, делавшие ее похожей на тачку. За каждую из них держался неподвижный голем-тяжеловес. Глаза големов были закрыты, а лбы опечатаны бумажными наклейками с размашистой красной подписью. Выглядели они так, словно собирались куда-то нести карету. Но я догадался, что их задача — ее раскачивать. Как здорово у них выходит, я еще помнил. Со стен на карету глядели два огромных человеческих лица. Сперва я подумал, что обе фрески изображают одного и того же человека, и этот человек Павел, строго глядящий на карету спереди и сзади. Но по ряду мелких черт мне стало ясно. Одно из лиц — это Киш. Я хорошо помнил его идиосинкратические гримаски, пойманные на рисунках Павла. Карета как бы ехала от кижа к Павлу, и это, вероятно, было сознательно заложенным символом. В углах комнаты стояли раскрашенные деревянные ангелы, незамысловатые фигуры из тех, что так трогают сердце в провинциальных храмах. Их лица, однако, были вырезаны с величайшим тщанием и окрашены так искусно, что казались живыми. Я увидел только трех ангелов — огня, воздуха и земли. Последний угол был пуст. А потом я заметил ангела воды. Он стоял на подставке возле окна кареты. По моему телу прошла волна дрожи. Это был тот самый фельдьегерь в красной камелавке, что велел мне поспешить с покаянием по пути в Михайловский замок. Теперь его глаза были закрыты, а лицо улыбалось. — Как это происходит? — спросил я. — Они все оживают? — Да, — сказал Адонис. Големы оживают, и ангелы сходят в свои фигуры. В это время людям нельзя здесь находиться. Когда делают нового смотрителя, напряжение флюида бывает таким, что здание дрожит. Никто не может заниматься делом. К счастью, такое происходит не слишком часто. Нам пора идти здесь. Нельзя долго оставаться. Лишь когда мы вышли из комнаты, я в полной мере осознал, что минуту назад видел место своего рождения. Но почему именно карета, спросил я. Удобно для массового производства. У смотрителя не возникает вопроса, откуда он взялся. Он едет в карете и вспоминает свою жизнь. Никола Третий выходил отсюда на моей памяти не меньше дюжины раз. Его, конечно, не возили навстречу со смотрителем, как тебя. Просто объясняли, что он опять был убит. Решение обновить личность смотрителя оказалось верным. Тебя придумали, когда Никола был еще жив, а после твоего великого подвига идилиуму, возможно, больше не потребуются штампованные смотрители. Успокойся, Алекс, и не бери в голову, ты ничем не отличаешься от человека, вылившего из утробы. Иначе тебя невозможно было бы создать. Ты должен понимать это сам. Отличается, сказала Юка, он нелюбопытный. Я только посмеивался. Не говорить ей в ответ того главного, что я мог, было невыразимо приятно. Юка чувствовала в моей кротости подвох и глядела на меня с подозрением. Выйдя на воздух, мы прогулялись по территории монастыря. Адонис показал нам еще одну достопримечательность железной бездны. «Флигель Франклина». Мы поклонились стоящему у входа поющему Бену и вошли в зал, где стоял странный и сложный агрегат. Вверху был стеклянный ящик с раскрашенной гипсовой головой Франклина. На голове был парик и большие черные наушники. Внизу мигало разноцветными огнями несколько громоздких приборов. За всем следили два монаха. «Это ветхая технология», — сказала Донис, — «но только наполовину». «Здесь Бен отбирает свои песни». «Как он это делает?» «Никто не знает», — ответил Адонис. «Парик сделан из его волос. Их долгие годы собирал личный парикмахер. Мы не утверждаем этого наверняка по причинам теологического характера, но есть очень высокая вероятность, что это так». Бен слушает ветхую музыку круглые сутки. Мы знаем это, потому что через гипсовую голову и соединенную с ней гадательную машину, вон тот серый ящик внизу, проходит спонтанно возникающий поток флюида. Когда машина выбрасывает зеленый шар, мы отбираем игравшую в наушниках песню для трансляции». «И что, — спросил я, — это дает результат?» «Конечно», — сказал Адонис. Наши специалисты при всем желании не смогли бы фильтровать материал лучше. Поэтому я и говорю, что Бен отбирает свои песни сам. Он действительно живет в музыке, как рыба в реке. Келья самого Адониса оказалась отдельно стоящим домиком с несколькими комнатами. В самой большой из них было устроено что-то среднее между гостиной и гостиной лаборатории. Здесь стоял большой стол с чайными принадлежностями, а остальную часть комнаты скрывал оранжевый занавес. Я увидел в его щели верстак и стеллажи с разной технической премудростью. Пронумерованные полки, свисающие провода, но подглядывать слишком долго было стыдно. Перед тем, как мы сели пить чай, я попросил принести наши подарки и передал Адонису трофей, найденный в вещах Галилео. Это был ящичек с откидывающимся экраном, похожий на вычислитель, но вместо клавиатуры у него была крышка, скрывавшая радужно блестящий диск с надписью «Интерстеллар». Отдельно было найдено еще несколько подобных дисков в прозрачных футлярах, все с загадочными и странными названиями, связанными или со звездами, или с космосом. Мун, Star Trek, Planet of the Apes. Ветхая технология, сказал я важно. «Надеюсь, ее изучение принесет пользу идиллиуму. Может быть, это служит для межзвездных путешествий в тонком теле?» а Донис изучал находку не больше минуты. Она явно не вызвала в нем большого интереса. «Нет», — ответил он, — «не для путешествий. Это для безблагодатного просмотра ветхих фильмов. Галилео брал из них истории про свое великое приключение». Он пересказывал фильмы как нечто, якобы показанное ему флюидом через оптические трубы. И ему удалось провести таким образом даже опытнейших соликов. «А мы можем посмотреть эти ветхие фильмы?» Адонис развел руками. «Увы, друзья, у нас нет батареек, а эти уже сели. Такого барахла, как этот проигрыватель, у нас навалом, а вот батареек не найти». «Вы батарейки лучше приносите». В общем, впечатление наш подарок не произвел. Зато Адонис попросил меня два раза повторить рассказ о смерти Галилео и даже заставил нарисовать кресло, где тот умер. Я высказал предположение, что это были два одинаковых кресла в разных местах, одно в Игилиуме, другое на ветхой земле. «Не совсем так», — ответил Адонис. Это скорее одно кресло, стоявшее в двух местах одновременно. Как такое может быть? Благодаря силе флюида. Именно так люди путешествовали из мира в мир после того, как постоянные связи исчезли. Сесть на кресло в одном мире, зашмуриться и встать с него в другом. Вместо кресла могла быть дверь, да и вообще что угодно. «Самый экзотический вариант, который мне известен — бронированный автомобиль. Все эти способы экономнее, чем постоянно открытый проход через портьеру, практиковавшийся во времена Франца Антона». «Значит, через кресло Галилео можно перемещаться на ветхую землю?» «Нет», — сказал Адонис, — «уже нет. Это был его личный лаз. С его смертью кресло потеряло свою силу». «Сейчас, как ты выразился, это просто два похожих кресла в разных местах. В одном из них, к тому же, дырка». Насколько я помнил про дырку от пики, я не упоминал, но Адонис, наверное, мог каким-то образом увидеть это кресло сам. Когда мы напились чаю, Юка вопросительно на меня поглядела, и я пожал плечами, в том смысле, что не возражаю. Тогда она еще раз поклонилась Адонису и сказала, «Почтенный Архат, я знаю...» что легкомысленной женщине не подобает вмешиваться в разговор мудрых мужей, но я хочу задать вам один вопрос». «Сделай милость», — ласково ответил Адонис. «На южном фасаде Михайловского замка есть надпись «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней. Она существует и на ветхой земле, и у нас. Павел воспроизвел ее в точности, хоть после трансмиграции изменил многое в архитектуре замка». Я слышала от Алекса, что на ветхой земле ее понимают как пророчество, указывающее на долготуднее императора Павла. Число ее букв совпало с числом официально прожитых им лет. Но если это так, зачем, Павел Великий, повторил надпись в Идилиуме. В чем ее смысл на самом деле? Адонис поднял глаза на юку. Она от чего-то покраснела. Адонис вздохнул. Легкомысленная женщина, сказал он. Ты спрашиваешь о том, что находится за пределом обычного разумения. Есть тайны, скрытые от человека, просто в силу его природы. Их трудно объяснить. Твой дружок общается с ангелами. Не лучше ли будет, если вы спросите об этом у них?» «Ангелы больше не говорят со мной», — ответил я. «Мавр уже сделал свое дело. Мавр отдыхает». Адонис засмеялся. Юка умоляюще поглядела на меня. Почтенный архад, сказал я, я присоединяюсь к ее просьбе. У Юки есть особые причины интересоваться этой надписью. Адонис вопросительно уставился на меня, и я, как мог, точно вспомнил ту секунду, когда Юка перестала быть миражом и стала живым человеком. Почему-то я больше всего боялся упрека, что создал еще одно несчастное существо, поэтому я принялся мысленно оправдываться еще до того, как меня успели обвинить. «Она куда счастливее меня», — думал я. «Ей хочется узнать про мир что-то новое, а мне не слишком. Она права, меня сделали из кареты, чтобы я ехал по чужим делам и не отвлекался на посторонние маршруты. А она возникла из этих самых слов про долготу дней. Именно их я повторял про себя, придавая флюиду ее форму». «Хм...» — протянул Адонис. «В тот миг мне не казалось, что я их понимаю», — думал я но это была ошибка, а теперь она спрашивает, кто я, кто я такая. Это как если бы Ева пришла к анатому и попросила рассказать про ребро. Я опустил глаза, но был уверен, что Адонис все уже понял. Вслух я сказал другое. Мы будем бережно хранить тайну. — Дело не в этом, — махнул рукой Адонис. — Это тайна такого рода, что хранить ее нетрудно, по той простой причине, что ее почти невозможно объяснить. Трое возвышенных отчетливо видели ее в своих умах, поэтому могли говорить о ней иносказательно. Но как раскрыть ее в образах нашего мира, я не представляю. Она может быть более-менее растолкована разве что на языке Ветхой Земли. «Вы можете говорить языком Ветхой Земли», — сказала Юка. «Если мы не поймем, виноваты будем мы сами». Адонис усмехнулся и покачал головой. Словно с ним говорили неразумные дети, даже не понимающие всего абсурда своей просьбы. Потом он надолго задумался. «Сейчас», — сказал он наконец. «Я кое-что принесу». Он встал со своего места и, прихватив наш подарок, исчез за оранжевым занавесом, разделяющим гостиную надвое. Через пару минут он вернулся. Сперва я решил, что он несет наш дар назад, но в руках у него было другое устройство с и земли, похожего размера и формы. Это был вычислитель необычного вида. Кроме экрана и клавиатуры, у него имелась еще блестящая черная панель сверху. — Вы помните опыт, когда мои ребята гробили свое здоровье ради вашей забавы? — спросил он. Я хотел возразить, но поймал взгляд Юки. — Помним. — Что именно вы запомнили? — Безблагодатность, — ответил я. — И еще Хат и Цов. «Можно сказать и так», — хмыкнул Адонис. «Хотя правильнее выговаривать «хад» и «софт». «Скажу по секрету, что вы у меня не единственный источник контрабанды светхой земли. У железной бездны есть и другие каналы. Обычно их техника не работает у нас из-за отсутствия энергии нужного формата, но этот прибор...» — он постучал по черной панели. «Уникален». Он заряжается прямо от света. Поэтому на нем можно воспроизвести безблагодатную работу земных вычислителей. «Это не опасно?» — спросил я. «Нет, пока все остается в монастырских стенах». «Я имею в виду, мы не попадем под лучи Абсолюта, как эти монахи». Адонис нажал кнопку на вычислителе. «Очень стоило бы провести вас через такое переживание», — сказал он. Но с вами ничего не случится, вы не проецируете сознание за пределы тела, а смотрите человеческими глазами. От жесткого абсолюта вас защищают, как выражались христиане, челесные покровы. Глядите внимательно. Я сделал этот короткий фильм сам. На экране появилось изображение. Сидящий на жердочке попугай. Картинка была совсем примитивная, она состояла из зеленых ломаных линий на черном фоне. Адонис прикоснулся к клавиатуре, и попугай кивнул несколько раз головой, словно стараясь ударить себя клювом в грудь. Потом он повернулся и закивал в другую сторону, а затем резко взлетел с жердочки, махнул совершенно неубедительными крыльями и исчез за краем экрана. — Я думаю, — сказал Адонис, — моя демонстрация не произвела на вас впечатления. Вы можете увидеть на своих умофонах куда более занимательные анимации, возникающие по благоволению ангелов. Однако, особенность этого попугая, он ткнул пальцем в зеленую жердочку на экране, в том, что он по своей природе полностью безблагодатен. Чтобы создать его, мне пришлось овладеть тем, что Алекс назвал словом «цов». Это важнейший из искусств, «Ветхой земли. Я изучал его всю жизнь, стремясь понять, с какими опасностями может столкнуться идиллиум, и до сих пор нахожусь на низших ступенях постижения. Но кое-что я все же умею. Посмотрите, как выглядят заклинания отцов, порождающие этого попугая». Он склонился над вычислителем, и я увидел на экране ровные белые строчки на черном фоне. Это были слова и цифры, кое-где соединенные между собой знаком равенства. Много скобок, звездочек и значков, похожих на косую тюремную решетку. Несколько строк подряд начиналось с if. Никакого внятного мне смысла в этих письменах не было. «Теперь будет проще понять дальнейшее», — продолжала Доннис, стуча по клавишам. «Вот другая картинка. Ее сделал уже не я». Ее создали на ветхой земле, и она, конечно, сложнее, но... Ее вызывают к бытию очень похожие заклинания, практически такие же. Я увидел на экране каменную пещеру, освещенную редкими факелами. Она выглядела весьма реалистично. Видны были даже дрожащие тени от выступов камня. Нажимая на клавиши и поворачивая торчащий из вычислителя шарик, Адонис заставил пещеру двигаться на нас как если бы мы шли по ней. В ней стали появляться ответвления и развилки. «Запомните, какой-нибудь элемент на стене», — сказал он. «Вот, например, эту метку». И он показал на пятно краски, похожее на синюю букву «Ви». Нырнув в каменный аппендикс, мы некоторое время перемещались по узким коридорам, а потом вышли с другой стороны к той же самой метке. Это точно была она, я помнил, как выглядела скала вокруг. «Видите?» — Спросила Донис, «Мы вернулись. Теперь попробуем понять, что произошло. Мы сделали крюк по пещере и возвратились на прежнее место. Это означает, что вся пещера где-то есть, верно?» Юка кивнула. «Где она, по-твоему?» Юка задумалась. «Меня тянет сказать, что она внутри этой черной коробки», — ответила она. «Но я уже представляю, как вы засмеетесь». «Поэтому я скажу так, пещера в заклинаниях ЦОВ». Адонис наморщился. «Нет. Ты очень хитрая, но ее нет даже там. Заклинания ЦОВ создают только ту часть пещеры, которую мы заказываем для демонстрации, нажимая клавиши и поворачивая шарик. Любой фрагмент пещеры возникает на экране заново по содержащимся в заклинаниях правилам». Когда мы уходим от синей метки, она исчезает. Когда мы возвращаемся, она появляется, где она в остальное время. Мы молчали. Ее нет нигде, продолжал Донис. Есть лишь наша память о ней. И заключенная в заклинаниях пцов потенция для ее возникновения на экране. Но метка может в любой момент проявиться по нашему желанию. На ветхой земле это называется симуляцией. — Понимаешь? — Юка неуверенно кивнула. — Вся целиком пещера. Не существует даже на экране, — продолжала Донис. Любой ее фрагмент рассчитывается заново, когда мы хотим его увидеть. Но если долго исследовать эту симуляцию, можно составить подробный план пещеры. И если вы с рождения сидите за вычислителем и изучаете пещеру всю жизнь, отыскивая в ней разные сталактиты и сталагмиты, «Вы никогда не заподозрите подлога. Вы будете думать, что все существует на самом деле». «Почему вы в этом уверены?» — спросила Юка. «Потому», — ответил Архат Адонис, повернув шарик так, чтобы весь экран заняла синяя метка, «что любая ваша гипотеза по поводу устройства пещеры может быть проверена опытным путем» опровергнуто или доказано объективным научным методом, как говорят на ветхой земле. Глянув на план, вы можете найти и изучить в подробностях любой каменный угол. Он останется таким же и завтра. И вы будете уверены, что пещера существует целиком и одновременно, а не в виде возникающих по очереди фрагментов. Это подскажет здравый смысл, основанный на жизненном опыте. «Может быть», — сказал я. «И что дальше?» Адонис вскочил с места, подошел к книжной полке и вернулся с тонкой брошюркой. Это было краткое житие господа Франца Антона. «Читай с любого места», — сказал он. Я открыл брошюру наугад и прочел. В 1778 году Франц Антон приезжает в Париж и селится в тихом районе столицы. В скором времени лучшие сыны и дочери французского народа устанавливают с ним доверительный контакт, И он возобновляет служение. Его ближайшим учеником становится доктор Шарль Деслон. Довольно, сказал Адонис. Тебя ничего не удивляет. Я не знаю, что это за Шарль Деслон. Забудь про Шарля. Тогда нет, сказал я. А что здесь должно удивлять? По канону все биографии Франца Антона написаны в настоящем времени, ответил Адонис. Это правило. Но так часто пишутся и биографии обычных людей, особенно художественные. В настоящее время никого не удивляет. Человек, чей жизненный путь уже закончен, мыслится как существующий весь одновременно. Вот как эта пещера на экране. Все события его биографии лежат рядом друг с другом, пребывая на разных страницах уже напечатанной книги. Мало того... Даже живой человек в своем сознании видит себя такой же вневременной сущностью. У него есть карта собственной жизни. «Карта?» — переспросил я. «Память о себе, как бы план пещеры. Погрузившись в память, он может вернуться к прошлым минутам, словно они до сих пор действительно где-то есть. Поэтому...» «Наш ум постоянно мечется между настоящим и прошлым, создавая у человека ощущение его протяженности во времени». «Но ведь так оно и есть», — сказал я. «Мы действительно в нем растянуты». Адонис поглядел на меня с жалостью. «Я знаю», — ответил он, — «на какие жертвы тебе пришлось пойти, чтобы стать смотрителем. Но если бы твои упражнения в медитации не прервались в детстве, ты знал бы сейчас без тени сомнения». «Ничего подобного нет!» «На что тогда есть?» «Есть мгновенная конфигурация материальности и мысли», — сказал Адонис. «Как бы волна, бегущая по океану Флюида. Так кажется на первый взгляд, но если вглядеться еще пристальнее, видно, что нет ни океана, ни даже самой волны. А есть только ее фронт» молчали, переваривая услышанное. «Задумайтесь. Весь мировой флюид есть просто фронт сейчас, сделанный сам из себя. Часть фронта память о том, что было прежде. Поэтому фронту кажется, будто он волна, а волне кажется, будто она не волна, а целый океан. Истина, однако, в том, что и волна, и океан «Это память о том, где фронт был раньше», — предположила Юка. «Нет», — ответил донис «Нигде. А каким он был? Где это просто отзвук религиозной веры в существовании всей пещеры одновременно?» «Хорошо», — сказал я. «Что останется, если отбросить веру?» «В каждый момент», — ответил донис «возникнет новая конфигурация материальности и мысли» а прежнее исчезнет. Процесс неостановим. Даже составляющие материю частицы уже другие. И ни в один конкретный момент так называемого человека нет. Есть только этот неуловимый фронт. Человек появляется лишь в памяти. Он возникает где-то вообще. В воображении, вот как эта экранная пещера. И то же самое относится ко всему миру. И что это значит? То, что никакого человека на самом деле нет, ему негде быть, есть только этот фронт настоящего. А все остальное иллюзия, любая конфигурация реальности существует один кратчайший миг и так быстротечно, что поймать ее невозможно. Все остальное, с чем мы имеем дело... Это либо воспоминания, либо предположения. «Что за казуистика?» — сказал я. «Человек на самом деле есть, просто он подвержен переменам, как и мир вокруг». «На ветхой земле», — ответил донис — «говорят иногда, что у мира четыре измерения. Длина, ширина, высота и время. Но в этих координатах нельзя даже определить, где находится ветхая земля». Все три пространственных измерения реально существуют лишь в одной точке временной координатной оси, воображаемой оси, поскольку ее негде провести. Есть только бегущая по ней точка. Мало того, если разобраться, не существует и этой точки, потому что ее никак нельзя уловить и зафиксировать. «Как же нельзя», — сказал я, — «вот она сейчас» в слове «сейчас». Шесть букв и два слога, которые могут быть прочитаны только по очереди. «Сейчас» — это когда? Когда «сей» или когда «час». Одним этим словом «сейчас» отрицает само себя, высвечивая весь абсурд нашего кажущегося бытия. При абсолютном сужении момента, то есть погружении в истину, как она есть, исчезает все. Это понимают даже физики ветхой земли. «И ничего не остается?» — спросил я с иронией. «Ничего! Наша подлинная система координат состоит из единственной точки, у которой нет ни длины, ни ширины, ни высоты, ни временной протяженности. Нас нигде нет. Мы возникаем, как бы возникаем, лишь в иллюзорном измерении времени». Адонис положил руку на свой черный вычислитель. «И мы, и наш мир...» «Просто симуляция», — сказал он. Пытаясь выразить эту истину, древние говорили, что мир пуст. Но если рассуждать строго, в нем надо симулировать даже пустоту. «А что тогда такое все это?» — я обвел комнату рукой. «Платон сказал бы, что это прилипшие к стене тени», — ответил Адонис. «Я же скажу, что это ум». Где образы исчезнувшего соседствуют друг с другом и подменяют настоящее. Та часть фронта волны, из-за которой волна думает, что она это океан. Хорошо, сказал я, почему тогда человек за столько веков не осознал, что он просто симуляция? Смотря какой человек, ответил Адонис. Например, Павел это вполне осознавал, его сподвижники тоже, и не только они, конечно. Глубже всех в тайну проник Сидхарха Гатама. Но в его времена не существовало даже понятийного аппарата, чтобы обсуждать эту тему. Именно поэтому Сидхарха не отвечал на вопросы о происхождении Вселенной и природе космоса. Но почему осознавших так мало? спросил я потому что такое осознание не является целью симуляции, а человек — это принудительная симуляция. Он не порхает по Платоновской пещере туда-сюда. Его тащат по ней за кольцо, продетое сквозь нос. — Кто тащит? — Кот. — Какой кот? — прошептала Юка, благоговейно округлив глаза. — Я предупреждал, что будет непонятно, — вздохнул Адонис. — Кот! — Это язык заклинаний цов. На ветхой земле даже дети знают, что все симуляции начинаются с кода, да и Библия этого не скрывает. Как запишешь, так и будет. В заклинаниях цов, создающих симуляцию человека, вместо способности видеть иллюзорность пещеры, прописан вдохновенный интерес к сталактитам и сталагмитам и к надписям на стенах. «Как человек может осознать, что его нет, если его действительно нет?» Эти слова словно ударили меня по голове своим веслом. На несколько мгновений я понял, о чем говорит Адонис, даже не понял, а почувствовал всем телом. С минуту мы молчали. «Я объясняю про фронт волны», — печально сказал Адонис. «Вы понимаете. Вроде бы». «Потом я умолкаю. Вы оглядываетесь по сторонам». И все остается, как было. Симуляция продолжается. В ваш код не заложено понимание сути вещей. В него заложено именно то, что с вами происходит». «А с вами?» Адонис улыбнулся. «Я волна, идущая из другого места». «Таково учение отцов?» спросила Юка. Адонис отрицательно покачал головой. Само по себе безблагодатное искусство ЦОВ не способно открыть глаза на эту тайну, вернее, широко распахнутую очевидность. Это может сделать только упорная медитация над настоящим моментом времени. Мое знание искусства ЦОВ лишь позволяет мне формулировать некоторые вещи и еще догадываться о сути многого, о чем спорят наши теологи. Например. Например. Каким образом и из какого материала Францу Антону и его медиумам удалось сотворить новый мир, целую Вселенную? Видите ли, симуляции на самом деле не существует, поэтому параллельных симуляций может быть сколько угодно. Если продублировать одну ветку кода, от этого в реальности не изменится ничего». Это объясняет не только ту элегантную легкость, с какой был создан идилиум, но и причину, по которой мы обречены имитировать ветхую землю. Сорс-код мира уже написан. Мы не можем уходить от него слишком далеко. — Что такое ветка кода? — спросил я. — Ветвь — древо жизни, — усмехнулся Адонис. Юка глядела на старого монаха влюбленными глазами. Мне казалось, что она совершенно счастлива, и, как это ни было глупо, я испытал укол ревности. «Хорошо», — сказал я, — «все это здорово, но при чем здесь надпись на южном фасаде Михайловского замка? Мы про нее совсем забыли». «Я надеялся», — ответил Адонис, — «что вам станет скучно, и вы потеряете к этому вопросу интерес». «Пожалуйста, объясните», — попросила Юка. «Хорошо». — сказал Адонис. — Разжую до конца. — Как вы думаете, зачем на ветхой земле разрабатывают такие симуляции? — Для развлечения? — Да. Но не только. — Это делается еще и с практической целью. Допустим, кто-то хочет вырубить для себя в скале персональный грот. Вы рисуете план, но заказчик хочет понять, как все будет выглядеть на самом деле. Тогда вы создаете экранную симуляцию. Заказчик совершает по ней воображаемую прогулку и просит изменить кое-какие мелочи. И лишь потом пещеру начинают высекать в камне. Она выглядит так же, как симуляция на экране, но теперь она настоящая. «Если в нашем мире нет ничего настоящего, — сказал я, — это будет просто другой тип симуляции». «В конечном счете, да», — сказал Адонис но само слово «симуляция» подразумевает существование реальности. Франц Антон и Павел Великий не были знакомы с терминологией искусства отцов, но они хорошо понимали все, о чем мы говорим. Они верили, что из мира пляшущих на стене теней можно возвратиться в глубину Платоновской пещеры и стать тем совершенным вечным существом, что отбрасывает зыбкие отблески, принимаемые нами за жизнь, стать истинным человеком. Они полагали, что к этому ведет особое постижение, которое они называли мудростью змея. Это что-то из Библии? И да, и нет. Они считали, что понимают сокровенный смысл библейской аллегории. Истинный человек представлялся им как бы длинной змеей, сложенные из всех дней его жизни, существующих в некой высшей реальности одновременно. Вернее, не одновременно, а вне времени, вообще, точь-в-точь, точь, как в каноническом житии Франца Антона. Как точно звучит эта надпись? — Дому твоему подобает, святыня Господня в долготу дней, — повторила Юка. — Да, это... Святыня в долготу дней и есть окончательный божественный человек в ином, невообразимом мире, где находится наш источник. Истинному миру, верил Павел, соответствует тело всех дней, только такой мир можно считать настоящим домом. Остальные миры иллюзорные, они просто симуляция, прикидка, набросок. Павел не боялся выставлять эту сокровенную тайну на всеобщее обозрение, потому что ее вряд ли могли понять пьяные петербургские масоны или даже сам английский посол. «Не ведет ли смерть в этот высший мир?» — спросила Юка. Адонис улыбнулся. «Лишь в том случае, если симуляция удовлетворила заказчика». «А если не удовлетворила, куда уходит человек тогда?» Адонис засмеялся. «Туда же!» — сказал он, — «куда улетел мой безблагодатный зеленый попугай». «Что значит «уходит»? Какой человек? О чем ты вообще?» «Павел Великий и Франц Антон были удачными симуляциями», — спросил я. «Я не берусь об этом судить», — сказал Адонис. «Не я их заказчик». Но Франц, Антон и Павел Великий не собирались дожидаться смерти, чтобы выяснить этот вопрос. Это были титаны, желавшие взять небо штурмом. Они надеялись, что мудрость змея позволит им подняться туда живыми, как делали древние герои. Что бы это ни значило. «Мудрость змея», — повторила Юка задумчиво. «А что такое зеркало Фаустуса и храм последнего поворота?» Это. «Да не ко мне», — ответил Адонис. «Я и так наболтал лишнего. Пусть Алекс говорит с ангелами». «Я спрашивал», — сказал я. «Ангел сказал, что это небесные тайны, о которых может рассказать только сам Павел, а его довольно трудно найти». «Вот-вот», — согласился Адонис и еле заметно ухмыльнулся. «Он в последнее время очень занят». «Вы можете сказать что-нибудь еще?» — спросила Юка. «Хоть немножко». Адонис поднялся и исчез за оранжевым занавесом. Некоторое время он рылся, судя по звону, в каком-то железном мусоре. Я предположил, что он покажет нам еще какое-нибудь чудо светхой земли, но он вернулся с конвертом в руках. Сургучная печать на нем была покрыта трещинами, а на бумаге были грязные полосы, словно конверт использовали в качестве подставки. «Нашел», — сказал он. «Вот возьми». «Что это за письмо?» «Это не письмо». «Здесь тайный дневник Павла. Ты видел две части. Тут третья, написанная уже в идилиуме. Я недоверчиво взял конверт. «Если бы это действительно был дневник Павла, он был бы реликвией». «Это не оригинал», — сказал Адонис. «Настоящий дневник уничтожен безвозвратно. В конверте просто копия, она нигде не воспроизводится». При обнаружении текст сжигают, и официально считается, что это кощунство и подделка, поэтому я ничего не гарантирую. Но лично мне кажется, что дневник вполне может быть настоящим. Только не читайте здесь, а то у вас опять появятся вопросы. Подождите пару дней, я уже сказал все, что мог, и даже больше. Идемте-ка лучше гулять. И мы отправились на прогулку. Адонис повел нас по тропинке, начинавшейся прямо у его кельи. Она нырнула в густые заросли и привела нас к высокому забору, видимо, это была ограда железной бесной. Адонис ловко вынул из забора доску, мы пролезли в получившийся лаз и, пропетляв несколько минут в звенящих насекомыми джунглях, вышли к обрыву, за которым синело море. На небольшой площадке перед обрывом стояли скамейки, мы сели на одну из них отдохнуть. Адонис сосредоточенно молчал, закрыв глаза, и мы с Юкой долго не решались его потревожить. Но за нас это сделали обстоятельства. Рядом с площадкой, где мы сидели, располагалась еще одна похожая терраса, только заросшая кустами. На ней вдруг появился старый голем. Он прошел совсем недалеко от нас, и я хорошо его разглядел. Это был уже отработавший свое служака, шатаясь, он шел к обрыву, чтобы прыгнуть в море. Ему было не меньше двадцати лет, что делалось ясно по старомодной прическе, облупившейся краски и темным зигзагом на глине. Глубокие трещины с выкрашенными краями походили на язвы. С глиняного лба уже снята была рабочая печать, но на лице голема все еще сияла белозубая улыбка, а голубые маливые глаза смотрели в будущее с неподдельным оптимизмом. «Я его где-то понимал, ему оставалось лишь дойти до обрыва». Но пройти эти последние несколько метров бедняги не дали. Из-за кустов на перерез ему выскочила стайка мальчишек. Самому младшему было лет восемь, а старшему тринадцать или четырнадцать. Те, что поменьше, держали в руках деревянные мечи и копья, а старший был вооружен настоящим пожарным багром. «Великан, сдавайся!» Судя по их нарядам, мальчишки играли в рыцарей. Голем попытался обойти их, но безжалостно подставленная под ноги палка сбила его с ног, и рыцари принялись за дело деревяшки почти не причиняли голему вреда но вот багор со второго удара расколол глиняную голову и похоже повредил утилизационное начертание ноги бедняги перестали шевелиться прекратите крикнул мальчишка мадонис почему спросил один из них он ничего не чувствует ему не больно больно не ему сказал адонис больно ангелам в твоем сердце врешь ты все — отозвался мальчишка неуверенно. — Вру! — неожиданно согласился Адонис. — Но если ты сам не поймешь, почему не надо его бить, никто тебе этого не объяснит. Мальчишки недовольно побрели прочь. Безголовый голем пополз дальше к морю, подгребая руками, словно плыл по земле. На месте боя осталась часть его головы, из которой смотрел на нас пронзительный и веселый голубой глаз когда голем перевалился через обрыв и полетел вниз адонис сказал я их тоже в детстве добивал и я вздохнул я сейчас конечно стыдно ты слышал выражение убей себя о стену спросил адонис нет сказал я а верно ты для этого слишком молод это с ветхой земли наоборот улыбнулся адонис это на ветхую землю оно залетело из нашего мира Иногда случается и такое». «А что оно значит?» «Лет шестьдесят тому назад, — сказал Адонис, — в Идилиуме жил Солик по имени Вениамин, решивший построить в своем великом приключении пространство для эволюции големов. Он создал их более тысячи и ставил им на лбы все более сложные печати, пытаясь пробудить в них независимую мысль и волю». Его мир так и назывался — «красная глина». И чем кончилось? Как обычно в подобных случаях. Его опыты увенчались успехом, и големы предали его мучительной смерти, а потом стали оплакивать смерть своего бога. Они построили для него мавзолей из глины, сделали ему красивый саркофаг, а потом по очереди расшибли друг другу головы. Последний разбежался и убил себя о стену мавзолея, разбив печать на своем лбу. Вениамин специально создал для них мир без водоемов, чтобы они не пошли легким путем. Но даже это не помогло. Я поглядел на глаз, валяющийся в пыли. «Когда Вениамин пришел в себя и вернулся в мир», — продолжал Адонис, — «он стал скульптором, делал глиняные фигурки и подолгу обжигал их в печи». Ходили слухи, что он ставил на них тайную печать, позволявшую им чувствовать боль и понимать, что это месть. На эту тему есть несколько монастырских поэм. Вы, наверное, слышали про Вениамина. Он — автор великой армии Цин шихуана увиденной во сне. Но на самом деле его армия — просто копия, оригинал на ветхой земле. Мы некоторое время молчали. «Если вы считаете, — сказал Адонис, — что в этой истории есть глубокий смысл, перестаньте так думать. Его нет. Глубокого смысла нет ни в чем, кроме человеческой головы. А ее лучше всего разбить какую-нибудь красивую монастырскую стену. Говорю это как профессиональный служитель культа». Адонис шутил так странно, что было даже непонятно, шутит он или нет. «А что вы сами думаете про мудрость змея?» — спросила Юка. «Вам она доступна?» Адонис покачал головой. «Меня не интересует долгота дней. Я иду по другому пути, прямо противоположному». «По какому?» «При сужении момента исчезает и мир, и тот, кто его видит. В своей медитации я возвращаюсь к этому исчезновению, и мне довольно того, что происходит». «А что происходит?» — спросил я. Адонис улыбнулся. «Посмотри сам». «Мудрость змея тоже исчезает?» — спросила Юка. Адонис закрыл глаза и долго молчал. «Змей, кажется, змеем», — сказал он, наконец, только до тех пор, пока не постигаешь, что принимал за него веревку в доме повешенного. Но в приличном обществе на эту тему не говорят».